глава одиннадцать так происходит со всеми лиза богданова я постоянно вижучарушина с этой блондинкой но сегодня реагирую тяжелее всего потому как он он ее обнимает боже мне то что ты не оттолкнула меня то и дело воскрешаю э т у д о у ж а с а е м к у ю фразу он прав обвиняя во всем меня я виновата б о л ь ш е такой ошибки не повторю третий день проявляю твердость не читая удаляю то чточарушин пишет изучив его расписание старательно выбираю пути собственного перемещения а если оказываемся где то рядом не смотрю на него никаких больше провокаций все хорошо хорошо только вот что то беснуется внутри ноэт и ноэт невыносимо Он знал, что делает. Так происходит со всеми. После той ночи я много молилась, но легче мне не становилось. Если бы можно было выпить какую-то таблетку и все забыть. Соньку отругала. На эмоциях чуть до рукоприкладства не дошло. Готова была ее прибить. Плакала и ругала, пока сама не разрыдалась. Молила о п р о щ е н и и и обещала, что такое больше не повторится. Физкультура оставалась единственной проблемой. Раз прогуляла, второй, но не могу же я пропустить весь семестр. Пришла к Кириллюку во внеуроченное время. Просила согласовать с деканатом индивидуальный план, так он так раскричался, что я чуть не оглохла. И снова набросился за этот баскетбол. С его слов, наша Академия криворуких держать не обязана. Даже если у меня по спецпредметам отлично, дал понять, что спокойно меня завалит. Чтобы попадать в кольцо, много ума не нужно. Это элементарная координация и минимальная физическая подготовка. Если ты с этим не справляешься, значит, с тобой что-то не так. Можешь переводиться в спецгруппу, но имей в виду, и там буду я. А ты, Богданова, мне уже не нравишься. Почему не нравлюсь? простодушно поинтересовалась я. «В прошлом году я тебя пожалел, думал, ты просто затурканная и неуклюжая. Но нет, ты, оказывается, из тех вертихвосток, которые морочат моим игрокам головы. Это...» задохнулось праведным гневом и стыдом. «Его больше было... Это неправда! Никому я ничего не морочу! Все совсем наоборот!» На глазах выступили слезы, Однако этому сухарю, Якову Константиновичу, было все равно. Ему явно лет сто назад удалили сердце, а, возможно, он без него родился. «Так, иди давай», — буркнул он. «Не занимай мое время, тренируйся лучше». «Легко сказать. А если я элементарно не понимаю, как держать мяч? Я его вообще боюсь. Наверное, потому что ассоциирую баскетбол с Чарушиным». «Мам». «У меня проблемы с физкультурой», — решаюсь признаться. «Другого выхода не вижу». «Какие еще проблемы?» — хмурится. Яков Константинович взъелся на меня за то, что я не умею играть в баскетбол. Сказал, если я не научусь выставить соответствующие оценки, шмыгнув носом, опускаю взгляд. А если точнее, смущенно прячу, после которых зачет мне не светит». Что за ерунда, мама даже смеется. Не сразу воспринимает ситуацию серьезно. Ну, конечно, она же не знакома с Кириллюком. У вас Академия кибернетики и информационных технологий. Разве там может быть важен спорт? Это все из-за ректора. Он поставил баскетбол на вторую ступень после технологий. Наша сборная команда популярная и успешная за пределами Академгородка. Многие вузы сейчас развивают спорт помимо основных специализаций. Это тоже их лицо, уровень престижности и профориентационная работа. Пусть т е б е развивают, молодцы. А простые студенты здесь при чем? Искренне недоумевает мама. Ну вот, такой он, Яков Константинович, мямлю я. Ты же понимаешь, что взгляды преподавателя оспорить трудно. Мама вздыхает, соглашается, конечно. Сама нас всегда учила ни при каких обстоятельствах не вступать в конфликт. И что теперь? Я подумала, начинаю сдавленно, в глаза почему-то смотреть и не решаюсь. Если бы ты меня отпускала, в парке есть старая баскетбольная площадка, туда давно никто не ходит, а мяч я могу у Даньки брать, вспоминаю нашего десятилетнего соседа. Каждый день понемногу, обзоры посмотрю. и, может, что-то получится». Мама снова вздыхает. «Знаю, что ей не нравится сама идея, что я должна буду куда-то выходить. Она всегда говорит, что детей нужно держать под контролем. Исключением являются только садик, школа и вуз. Сразу после занятий мы обязаны идти домой». «Ладно, неохотно, но все же соглашается мама. Я от удивления даже взгляд на нее вскидываю». Не ослышалась ли? Но она продолжает. Только оставайся, пожалуйста, на связи всегда. И чтобы эти тренировки не занимали больше часа. Кто-то из девчат будет ходить с тобой. Да зачем? Там безопасно, мам. Все равно, прерывает строгим тоном. Береженого Бог бережет. Будь моя воля, я бы сама никогда в этот парк не возвращалась. Мало того, что баскетбол напоминает мне очарушение, еще и это место. В ту ночь мы носились совсем рядом с заброшенным баскетбольным полем. Стараюсь переключиться, но пока получается плохо. Меня начинает потряхивать только при входе в парк. «Не так уж тут и страшно», — шепчет маленькая Стефания. Ей и Ульяне довелось идти со мной первыми. «Ну, почти». «Конечно, не страшно. Это просто парк», — говорю я и нервно оглядываюсь. «А мы не потеряемся?» — тревожится Уля. «И я вдруг осознаю, мы действительно дикие!» «Не потеряемся, я знаю дорогу. Ну и, кроме того, в телефоне есть карта, которая может выстроить маршрут в любую точку и вывести даже из дремучего леса». «Дремучего леса?» — охает Стефа. «А волки здесь есть?» «Конечно нет!» — заверяю я и сама вздрагиваю. По коже толпами мурашки бегут. Девочки, это просто парк. Такая же цивилизация, как и улица, на которой мы живем. Если честно, я бы хотела вернуться домой, шепчет Уля. Я не знаю, что на это ответить, поэтому решаю промолчать. Когда мы добираемся до поля, достаю из сумки плед и стелю малышине под деревом. Мечтательница Стефа ныряет в книгу о Нарнии. А Уля, несколько раз опасливо оглянувшись, принимается за принесенную вышивку. Я бы с радостью осталась с девочками, даже без всякого занятия, посидела бы, наблюдая за ними. Но мне приходится достать из пакета меч и выйти с ним на поле. Ветер шелестит листвой, Уля тоненько напевает, а меня то и дело отбрасывает в ту ночь, урывками, потому что я сопротивляюсь. Добегалась дикарка. Игнорируя дрожь, неуклюже набиваю мяч. «Я от тебя с ума схожу, люто!» Сердце колотится, отзываются эти удары во всем теле, в ушах в том числе. Замираю перед кольцом. Для начала хочу научиться попадать в кольцо со штрафной линии. «Ты со мной тоже дуреешь!» Дыхание с шумом срывается. Я подношу мяч так, как показывали в видеообзоре. Смотрю на кольцо, но глаза вдруг начинают слезиться. Никто не увидит. Вздрагиваю уже ощутимо, и эти ледяные шпоры пронизывают мышцы, будто острые штыри. Сцепив зубы практически вслепую, совершаю бросок и... Он, конечно же, оказывается слишком далеко от моей цели. Лишь край щитка задевает и летит на площадку. Пораженно выдыхаю. Несколько раз моргаю и иду за укатившимся с поля мечом. Не дойдя до травы, замираю. Потому что мяч поднимают раньше меня. Задуша натяну воздух и, вскидывая взгляд, сталкиваюсь с чарушиным. Меня словно огненной волной окатывает... «Отшатываюсь и замираю, но справиться с эмоциями и ощущениями это не помогает. Я забываю о девочках. Стою, смотрю в глаза этому дьяволу и жду, когда мое сердце разорвется. Кажется, иначе это закончиться не может». Чарушин же, он напротив, выглядит чересчур расслабленно. Лениво подбрасывает мяч, будто забавляясь, прокручивает его на п а л ь ц е не прикладывая никаких заметных усилий, направляет в корзину. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, что, несмотря на расстояние, попадает точно в цель. Но я все же верчусь. Проследив чистейшее прохождение меча через кольцо, неконтролируемо охаю. Быстро спохватившись, снова смотрю на парня. Трудно, но когда я не вижу, что он делает, нервничаю еще сильнее. Чарушин прищуривается, не разрывая зрительный контакт, слегка склоняет голову на бок и, как всегда, прямолинейно спрашивает. «Ты меня избегаешь?»